Глава десятая «Иди сюда!» Не успела я переступить порог квартиры, где жила Джой, как угодила в крепкие объятия. «Джой, мне нужен воздух!» «Как же я рада!» Она в последний раз прижала меня к себе, взглядом пробежалась по телу, ощупала руки и поднесла перебинтованную ладонь к себе. «Сильно болит?» «Уже нет». Я аккуратно отодвинула ее от себя и мягко улыбнулась. «Только не спрашивай ничего про ту ночь, умоляю! Мы все так переживали! Хорошо, что ты снова с нами, жива и здорова!» Стоило начать доставать носовые платки. Порой Джой была слишком сентиментальной. «Как это произошло? Мы не стали тревожить твою семью лишний раз, и Аврору мы тревожить не будем!» За спиной Джой оказалась Амелия. «Наша младшенькая!» Она была выше нас, очень стройная и изящная, даже хрупкая. Подруга подбежала ко мне и обняла. «Как же мы рады, что все обошлось!» прошептала она, отстраняясь. Две блондинки, смотрящие на меня, так сильно отличались друг от друга. Джой круглолицая с большими оленями глазами самый настоящий сундучок положительных эмоций, которые она иногда не могла контролировать. У Амелии же лицо худое, черты выразительные. Она держалась достойно, в любых ситуациях, была спокойной. Ее волосы идеально струились по прямой спине, подруга не знала, что значит сутулица. Они идеально дополняли друг друга. Меня называли связующим звеном. Я не была достаточно грациозной, спокойной и не излучала доброту, как будто что-то среднее, без особенностей и ярких черт светлого. Не сказать, что раньше я страдала от этого. У меня было все в порядке с уверенностью в себе не считая моментов когда приходилось выступать на публике или вытягивать имя жениха перед любопытной толпой но сейчас после двух ночей проведенных с темным я впервые почувствовал себя чужой неправильной интересно как они бы поступили на моем месте очевидно сделали бы что-то более достойное и смелое не опустились бы до клятвы ради спасения собственной шкуры все нормально а Вопрос Амелии выдернул меня из раздумий, я моргнула. «Простите, да, все хорошо». Я быстро стянула с себя обувь. В это время подруги забрали мою сумку с одеждой, достали оттуда платье и повесили его возле гладильной доски, туфли поставили рядом. Поздоровавшись с родителями Джои, выслушав долгую речь о том, как они рады, что ночь не стала для меня последней, я наконец-то зашла в спальню. На полу уже лежали матрасы, подушки, одеяла. Подруги сидели там и ждали, когда я присоединюсь. Но я аккуратно села на кровать, не торопясь переодеться в оставленную для меня домашнюю одежду. Две пары глаз готовы были просверлить во мне дыру. «Нет, я не буду об этом говорить», — сразу заявила я. «Но мы же...» «Джой!» — она сказала, что не хочет, — успокоила подруга Амелия. «Знаешь, что мы всегда готовы поговорить с тобой об этом и помочь». «Если тебе будет это необходимо». «Спасибо». Часть меня хотела рассказать им всю правду, но я боялась последствий. Хотя даже при моем огромном желании никакая информация про темного не могла быть сказана мной. Ради клятвы я сделаю все, что потребует от меня обстоятельства. «Тогда давайте переключим внимание на меня. Завтра свадьба». Джой сидела как на иголках, для полноты картины ей оставалось только вытянуть руку Как в школе. Если она не начнет сейчас, то просто взорвется. Мы тебя слушаем. И ее понесло. Да я даже не представляю, с чего начать. От волнения голова кругом. Я с ума схожу. Как бы вам объяснить? Сердце-то колотится. Она драматично положила руку на грудь. Что дышать невозможно. «У меня не имеют все конечности, то холодно, то жарко. Я сильно потею, будто стою в пуховике на улице под палящим солнцем. Несу бред, заикаюсь. Проще умереть». Она беспомощно уткнулась лицом в ладони, выдохнула. «Я псих. За свою красочную речь ты ни разу не заикнулась, и от тебя приятно пахнет», — заметила Амелия. «Это обнадеживает. К чему такие переживания?» «Потому что я не понимаю, как он может влюбиться в такую, как я! Мы абсолютно разные, будто никогда не должны были встретиться!» «Но это ли не прекрасно?» — воскликнула Амелия. «Он весь такой серьезный, ответственный, деловой, а ты будешь хоть немного веселить его!» «Я что, клоун?» «Я не это имела в виду. Я просто пытаюсь объяснить тебе, что вы будете дополнять друг друга!» Либо он устанет от меня. Ты ведь провела с ним так мало времени, — вступила я. Он был сильно занят, готовился к совместной жизни, много работал. Вряд ли он стал бы утруждаться ради той, что ему не понравилось. Он твоя судьба. Все сложится хорошо. А что насчет тебя? Джой уставилась на меня с вызовом. Ты тоже полагаешься на судьбу? Я видела Дэйва один раз на церемонии, Каким бы ни было первое впечатление, именно он предназначен мне и... Не переводи стрелки. Прости, я просто совершенно не представляю нас вместе. Надеюсь, любовь настигнет нас раньше, чем я успею взбесить его своим поведением. Наша солнышко окончательно расстроилась. Я не могла спокойно смотреть на переживания подруги, спустилась к ней и крепко обняла. Амелия присоединилась к нам. Когда вы с Гейлом вместе пришли на мою церемонию, я сразу поняла одно — вы оба смущены и нравитесь друг другу. Твой жених с виду строгий, но очевидно, что по характеру он милашка. У него глаза сияли, когда он смотрел на тебя. «Правда?» Два больших глаза уставились на меня и ждали ответа, словно я была единственно верной инстанцией. «Такое сложно не заметить. Вокруг вас искры летали. Так говоришь, будто тебе это...» «Знакомо. Как раз все, что касалось светлых и добрых чувств, было только в моих мечтах. Зато я могла подробно рассказать о том, каково это испытывать влечение к темному из-за его запаха. Хочу, чтобы у нас с Дэйвом было так же», — только и ответила я. «Будет. Это судьба, если я не умру раньше времени. Допустим, я ему нравлюсь». Джой сложила ноги в позу лотоса, спину выпрямила, Волосы заправила за уши и сделала максимально серьезное лицо. «Вы же понимаете, что последует после свадьбы?» «Долгая и счастливая семейная жизнь?» — неловко спросила Амелия. «Первая брачная ночь! Мы будем это обсуждать?» Никогда такие темы не поднимали. «А теперь у нас в компании уже две совершеннолетние девушки, и я бы не сказала, что тебе осталось долго ждать». «Будто мы с Амелией знаем больше тебя и можем дать какой-то совет». Обе подружки посмотрели на меня и взгляды стали хмурыми. «Умеешь ты поддержать», — упрекнула Амелия. «Ну что я сделала не так? Им не нравится мое равнодушие?» Не хотела я говорить обо всем этом. Но не потому что стеснялась или считала неуместным, дело было в мыслях, которые крутились вокруг ощущений, возникших из-за запаха темного. Я то и дело вспоминала о них, о том, какие они яркие, приятные и из-за этого отвратительные. Меня тошнило. Я не требую совета, просто нужна была поддержка. Мне страшно. Тебе совсем не обязательно заниматься с ним любовью, если ты не хочешь или боишься. Это не какая-то неотъемлемая часть свадебной церемонии. Произойдет тогда, когда ты будешь готова. Я пыталась успокоить Джой, но она меня не слушала. Не то чтобы я чего-то боюсь. Если выразиться точнее, я чувствую себя неуверенной во всем. В своем теле, в своих желаниях, в его желаниях. Он такой другой, и я слишком пухлая, как ребенок. Во мне совершенно нет ничего женственного. Да я и не задумывалась о том, что хочу кого-то привлекать. Она замолчала и провела ладонями по талии и бедрам, пока не встретила его такого статного и красивого. Я ему не пара. Темный был прав. К сексу у нас куда более примитивное отношение, чем я полагала. Другие пары за месяц успевают хоть как-то сблизиться. Они почти каждый день проводят вместе. Конечно, у них все с этим проще. У вас произойдет чуть позже. Ты почувствуешь уверенность в себе и в нем. Раскрепостишься. Никто не виноват, что он настолько закрытый и занятой. Джой внимательно слушала Амелию, а я так и хотела добавить, что внешность же не важна. В последних словах Джой не было ни намека на то, что раз человек предназначен судьбой, то с ним возникнут взаимные чувства, и в итоге будет плевать на любые складки и прыщики на коже. Я понимала, что о Гейле переживать не стоило. Он светлый, а это автоматически делало его хорошим. И это значило куда больше, чем внешний вид. Я бы сказала это Джой, если бы не осознала одну простую вещь. Я думала так же, как она. Светлые переживают о внешности, хотя и говорят, что это второстепенное. И как относиться к этому озарению? Считать ли это чем-то неидеальным или вполне нормально хотеть быть красивыми в глазах других? Возможно, вы правы. Все у нас будет хорошо. Было заметно, что ее силы иссякли, а вот слова нет. Они крутились на ее языке, все переживания, которые душили ее, но она молчала. Пыталась даже в этот момент быть более зрелой, сдержанной. Больно смотреть на то, как человек старается перебороть самого себя, изменить свою суть. Ей должно быть комфортно, а она загоняет себя в клетку. Будто она убивала все озорство, потому что считала его непривлекательным. «Если бы я только знала, как переубедить ее». Сама находилась в том же положении, мой жених даже смотреть на меня не желал. А знаете, все действительно в порядке, и тут она резко натянула на себя маску. Ей стоило выплеснуть все страхи с помощью разговоров или слез, Джой ведь всегда придерживалась какой-то крайности. Обо всем переживала, но старалась мыслить позитивно, вкладывала душу в незначительные вещи. Кого-то это могло утомить, но точно не меня. Амилия вообще восхищалась этим, ведь сама обычно была скупа на эмоции, не умела правильно их выражать. Иди сюда, я попыталась вновь обнять ее, но Джой начала отмахиваться. Да я же не вру, все в порядке! Она не кашляла, но я почему-то сомневалась. Я правда так считаю. Он мне нравится это, во-первых. Во-вторых, ты, Аврора, говорила, что у него глаза сияли. Как минимум, мое лицо его привлекает. «Мы еще посмотрим, кто первый из нас захочет сблизиться. Я ведь могу быть другой?» Тут она переложила волосы на одно плечо, оголив шею, и вытянула носочек, продемонстрировав красоту своих ног. «Меня нельзя не хотеть!» Секунду или две мы молчали, а потом втроем начали хохотать. «Подождите, а что смешного? У меня, между прочим, еще очень соблазнительные губы, а кожа нежная и изгибы вполне манящие. «Конечно!» — согласились мы с Амелией. «Мальчик попал! С завтрашнего дня он мой!» Да, она все еще была девушкой, которая боялась, что ее отвергнут. Но она хотела это изменить и не мне решать, что лучше для нее. Если она считала правильным скрыть свою неуверенность, то я готова была ее в этом поддержать. Мы еще долго дурачились, болтали и смотрели разные видео, Джой успокоилась, наши бурные обсуждения отвлекли ее. На самом деле и я на какое-то время позабыла о своих проблемах, вновь почувствовала себя одним целым со светлым миром. Но потом на телефоне зазвонил будильник. Через два часа я должна была оказаться дома, чтобы ночью встретиться с темным. Девочки не обратили внимания на перемену моего настроения. Я взяла косметичку и маленький пакет, удалилась в ванную и приготовилась воплощать свой план. Сбежать ночью из квартиры подруги я не могла. Это разбудило бы девочек, а темный не смог бы меня найти. Уходить без уважительной причины было как минимум некрасиво. Я молчала о том, что нельзя нарушать традиции. Худо-бедно голос моей совести перебивала клятва. Было не по себе от того, что я готовилась обмануть близких людей ради свидания вслепую, предать светлых ради темного. Последствия невыполнения клятвы пугали меня слишком сильно. Плохое самочувствие — отличный повод покинуть Джой и Амелию. Полагаться только на свои актерские способности я не собиралась, именно поэтому в пакетике у меня лежал маленький персик. Мой враг среди фруктов номер один. Эта пушистая сладость вызывала у меня сильный приступ аллергии. Стоило съесть один такой плод, И через пару минут у меня краснело лицо, начинался зуд и поднималась температура. Если вовремя не выпить лекарство, может случиться анафилактический шок. Несмотря на это, я сидела на бортике ванны и быстро ела персик. Мне повезло, он хотя бы был вкусным и сочным. Я подождала несколько минут, умылась, спрятала пакет в косметичке и вернулась к девочкам. Они разглядывали фотографии платьев, поэтому не заметили, что я достаточно долго отсутствовала. Присоединившись к ним, я стала ждать, когда самочувствие ухудшится. Первым делом стало тяжело дышать, что заметила лежавшая рядом Амелия. «Аврора, с тобой все хорошо?» У меня кружилась голова, и мне было очень жарко, плечо невыносимо сильно чесалось. «Не знаю, что-то не так. Да ты вся красная!» Амелия заставила меня сесть, ощупала лицо, положила ладонь на лоб У тебя жар! А еще я чувствовала, что вот-вот задохнусь. Все так плохо? Ну почему? Как будто ты не знаешь, съела персик и теперь готовишься умереть. Джой успела сбегать за градусником и стаканом холодной воды 38,2. Может, вызвать врача, пока не поздно? Нет, нет, ты что? Я просто уйду домой и лягу спать пораньше. Это приступ из-за стресса. Ничего страшного! И я тут же закашляла а выглядит как заболевание. Должно быть, ты простыла? Тогда мне тем более стоит уехать. У меня не хватало сил, чтобы идти, но я все равно бодро прыгала по комнате и собирала вещи, чтобы подругам не было совестно отпускать меня. Я попрошу папу отвести тебя. Нет, спасибо, я вызову такси. Перед глазами все плыло, почти вслепую я набрала адрес и вызвала машину. Через три минуты мой спектакль закончится, и я, наконец, смогу выпить таблетку. «Мы переживаем!» Девочки смотрели, как я, вся покрытая испариной, красная, задыхающаяся, натягивала обувь на ватные ноги, иногда отвлекаясь на чесотку. Они были бы рады помочь, но я настаивала на том, что трогать меня не нужно. Их забота заставляла чувствовать вину в разы сильнее. «Все будет хорошо?» Джой, вопреки моим запретам, вышла вперед и обняла. В руках завибрировал телефон, оповещающий, что таксист приехал. «Если я простою так еще хотя бы минуту, то меня точно придется везти в больницу». «Конечно, прости, что я не могу остаться на ночь. Завтра увидимся, я обещаю. Не извиняйся, ты не виновата. До встречи!» Я улыбнулась девочкам, они сделали то же самое, только слишком натянуто. Своей выходкой я испортила им отличный девишник. Обдумывать это сил не было. Я вышла на улицу, водителю пришлось помочь мне забраться в машину. Он предлагал увезти меня в больницу, но я просила как можно скорее вести меня по назначенному маршруту. «Сейчас все будет хорошо», — бубнила себе под нос, доставая пачку таблеток из сумки и бутылку воды. Всю дорогу до дома я ждала, когда лекарства подействует. Пришлось еще посидеть у подъезда, прежде чем красные пятна окончательно сошли. Родители могли сразу понять, что это аллергия, и весь план пошел бы на смарку. Дома они меня, конечно, не ждали, но я объяснила, что мне стало плохо, и ради того, чтобы с Джой все было хорошо, я уехала. Никто ничего не заподозрил. Перед сном я написала девочкам, сказала, что мне уже лучше, и что им не стоит переживать. Затем увидела, что Дэйв в сети. Мне нужно было позвать жениха на свадьбу подруги, несмотря на нежелание писать ему первой. «Привет. Завтра у моей близкой подруги свадьба. Я бы хотела пойти с тобой». «Хотела». Меня передёрнуло от собственной любезности. Нужно было написать по-другому. «Привет. Буду рад. Напиши завтра, во сколько за тобой заехать». В моих планах был короткий сон, но уснуть я так и не смогла. В итоге я вылезла из постели раньше назначенного времени.